Горе, поразившее ее, было неописуемо, и очевидцы, бывшие в Петербурге в несчастный день 6 ноября, рассказывают, что в период неизвестности, то есть пока доктора безуспешно пытались привести в чувство государыню, жители Петербурга были в каком-то мрачном оцепенении, встречавшиеся смотрели с беспокойством друг на друга. Не смели ни о чем спрашивать, как будто боялись услышать страшные слова о том, что уже нет их благодетельницы, их незабвенной матери. Когда же разнеслась страшная весть по городу, не было меры слезам, не было утешения печали огорченных. Единственной отрадой оставалось для них воспоминание о тех бесчисленных благодеяниях, которые так убедительно доказывали ее материнскую любовь к ним. Проливая слезы, они перечисляли все ее благотворения и, и таким образом находили облегчение своей печали в мысли о ее вечном существовании в небесном мире и о ее нескончаемой славе в земном мире. Такая мысль – лучшее утешение осиротевшим сиротевшем, о воспоминании о делах, совершенных душой покинувшей нас, лучшая дань, отдаваемая ее памяти. Последуем же примеру наших соотечественников и усладим наш горестный рассказ о кончине незабвенной несколькими словами о делах ее, которые еще неизвестны вам, милые слушатели. Главное место занимает среди них дело, чрезвычайно важное для высшего класса – грамота – пожалованное российскому дворянству 21 апреля 1785 года. Это был акт, которым не только подтверждались права и преимущества, данные русским дворянам императором Петром III, но и предоставлялись новые, да то ли неизвестные им. Грамота, жалованная дворянству, устраивала дворян во всех отношениях, наполняла их сердца вечной благодарностью государыне и новым усердием к престолу и Отечеству. В то же время, то есть 21 апреля 1785 года, и купечество, и мещане получили подобный акт об устройстве их сословия. Этот акт известен под названием «Городового положения». Великая княгиня не забыла при этом и низший класс своих подданных – крестьян и крепостных людей. Всем их владельцам строго запрещалось жестоко обращаться с ними. При этом она обнародовала особенный указ, в котором навсегда запрещалось упоминать слово «раб» в прошениях, подаваемых на высочайшее имя и предписывалось заменить его простым словом «верный подданный». Мудрая законодательница, так прекрасно устроившая судьбу всех сословий своего государства и так много заботившаяся об их просвещении, не могла не обратить внимание на важнейшие средства для просвещения и смягчения нравов – на воспитание женщин. Кто больше всех имеет влияние на развитие ума и сердца ребенка? Конечно, мать. Чьи наставления быстрее всего остаются в его памяти? Конечно, матери. Какое же бывает несчастье, если это самая первая руководительница, данная человеку природой, не имеет возможности исполнить как должно своей священной обязанности? Екатерина видела много недостатков в процессе воспитания у русских и положила начало к их исправлению. Она учредила в Петербурге, при основанном императрицей Елизаветой, в Воскресенском монастыре, ныне Смольном, училище для воспитания благородных и также мещанских девиц вскоре после этого важного события в деле просвещения произошло другое не менее важное событие преобразование учебных заведений для детей мужского пола корпуса первой кадетский морской и артиллерийский были почти полностью преобразованы и во всех частях усовершенствованы Кроме того, были учреждены три новые училища – горное, лекарское и судоходное. А через несколько лет просвещенная государыня достигла новых успехов в деле образования среди простого народа своего царства путем учреждения народных училищ по всей империи. С того времени возможности просвещения, сосредоточенные прежде только в столицах, стали доступными и для самых отдаленных обитателей нашего Отечества. Если бы мы захотели перечислить все, что сделала Екатерина в период своего царствования, мы никогда не закончили бы этого, милые мои слушатели, потому что не только при совершении значительных и важных дел – Видны черты ее гениального, великого ума, и в малейших делах, совершенных ею, проявляются эти высокие качества, значит, и малейшие ее дела достойны описания. Не имея возможности завершить это перечисление, мы закончим его рассказом о еще одном интересном факте из жизни Екатерины. В 1787 году Прививание оспы уже применялось во всех местах Европы, но в России еще не верили благодетельному воздействию этого изобретения и даже боялись его. Как вразумить предубежденных людей и спасти от гибели бесчисленное множество детей, умиравших от этой страшной заразы? Екатерина никогда не колебалась там, где речь шла о спасении человеческой жизни. Несмотря на свой сорокалетний возраст в то время, она еще не болела оспой, и вместо того, чтобы опасаться этой ужасной болезни, Великая благодарила Бога, что Он избрал ее орудием спасения миллионов людей и с полным спокойствием духа привила себе оспу, чтобы на своем примере убедить подданных в пользе прививки». Этого было недостаточно. Без осложнений, перенеся весь ход болезни, она приказала привить ее и своему единственному сыну и наследнику, великому князю Павлу Петровичу. Мог ли такой высокий пример самоотверженности не подействовать на подданных, умевших ценить свою знаменитую государыню? При первом известии об этом они уже были убеждены в спасительной силе прививки и с тех пор уже с полным доверием к августейшей матери народа приносила своих младенцев под ланцет врачей. Теперь, милые мои слушатели, после такого доказательства беспредельной любви Екатерины к своим подданным можно судить о глубине горя, поразившего их 6 ноября 1796 года и о величии их утраты.